Разия Аганезова, Катерина Ши. Попробуй не влюбиться. Читает Финит Ладовский и Алиса Соколова. Глава 1 Егор Сергеевич. Лида, Аруна, весь кабинет. Где этот черт с рогами? Девушка забегает ко мне в кабинет и прижимает телефон к груди. Сказал, что едет. Едет? Взревел. Он два часа уже едет. Скоро обед. Заказчик рвет и мечет. А вместе с ним и я. Потому что столь безответственного работника мне навязала сестра. Чтоб я еще в свое дело кого-то взял. Да ни за что на свете. Зави мне других дизайнеров. Там же целый проект был. Командная работа. Лида заметно бледнеет и начинает блеять хуже овцы. Влад на больничном. Алла уехала на объект. Одним словом, в день защиты проекта каждый решил чем-то себя занять. И всегда так было. На место директора я попал неделю назад. Пока еще не вник в суть работы. Но могу сказать одно. Коллектив менять придется уже сегодня. Да хоть сейчас. Нет, что вы! Блеет еле слышно секретарь. Сейчас всю команду уволю. Кричу в сердцах и взмахом руки показываю, что Лида может уходить. Все равно толку от нее нет. Девушка тотчас ретируется. Сажусь поудобнее, подвигаю к себе клавиатуру с мышкой и пытаюсь найти на мониторе нужную мне папку. Однако этот квест не для слабаков. Складывается впечатление, что до меня здесь сидел бездарь, который играл только в солетер. Возможно, еще лазил по социальным сетям, читал новости но никак не занимался своими прямыми обязанностями. Вот как знал, что нужно ставить на это место своего человека. Довели организацию до кризисного состояния. Еще немного, и можно было закрывать весь бизнес, неся огромные потери. Чудом вернулся. Просто невероятная удача в том, что стало скучно в строительстве. Что свое детище я выгодно перепродал и решил возобновить то, с чего когда-то начинал. А тут такой сюрприз. Папку так и не нашел. Зато пришел к неутешительным выводам, что придется в выходные потратить на то, чтобы навести на рабочем столе порядок. Рывком поднялся с места и широким шагом преодолел небольшое расстояние до двери, но резко остановился. Лида. Девушка снова появилась и в чуть затравлено, посмотрела на меня. Чья это картина? А я все думаю, что ж меня так сильно раздражает в этом кабинете. А теперь догадался. Петра Константиновича незамедлительно ответила девушка. «Вот сними ее и ему при встрече передай. Можешь посылкой отправить. И вазу с подоконника забери». И... Тут я развернулся и собственноручно снял некий образец картины, на котором была изображена совершенно непристойная пара. «Нет, я все понимаю». Каждый ценит те или иные части, простите тело. Но это рабочий кабинет генерального директора. Если и быть на этом месте картине, то пейзажу, возможно, даже городскому, а не вот этому позору. Картину передал девушке, а сам подошел к подоконнику, на котором стояла ваза, сделанная в форме тела женщины, голого тела. Вместе с искусственными цветами которые прилагались в комплекте. Отправил вазу на стол к секретарю. Что-то еще меня сильно бесит. Проговорил вслух и заглянул в кабинет. Уже вместе с Лидой, которая так же, как и я, оценивающим взглядом прошлась по всем поверхностям, стенам и даже по полу. Вроде все прилично, проговорила девушка. Да, но однозначно меня во всем этом приличии. Что-то бесит до неприличия. «Расстановка мебели?» — предположила девушка. «Точно!» — щелкнул пальцами, понимая, что за столом невероятно темно. «Нет света. Ощущение уюта. Цветы есть?» «Живые?» — тихо уточняет работница моего агентства. «Естественно!» Лида смотрит на свой совершенно пустой подоконник, потом снова поглядывает на мой кабинет и кивает. «В бухгалтерии точно есть?» А еще я видела несколько никому ненужных горшков с цветами в коридоре у окна. Их уборщица раз в несколько дней поливает. Показывай. Лида первой бросилась к двери, а я поспешил за ней, вспоминая на ходу, для чего, собственно, вышел из кабинета. Ну, явно не для того, чтобы искать цветы. Но теперь уже переключился на новое дело. Не бросать же его на полпути. Выйдя в коридор... Я даже чуть затормозил у одного из кабинетов. Уж больно громко там кто-то хохотал. Нет, я бы даже сказал «орал», как чайка, которая вот-вот задохнется. Лида остановилась рядом со мной и внимательно стала ждать дальнейшего развития событий. В предкрытую дверь мне прекрасно было видно, как за большим столом, который располагался в центре светлой комнаты, сидит компания уже не молодых но очень веселых людей. Они-то и издавали те звуки, которые ввели меня в замешательство. Я, как бы так мягко сказать, совершенно не против того, чтобы у работавших на меня людей было прекрасное чувство юмора, чтобы они чувствовали себя на работе свободно и легко. Все же имеем дело с личностями творческими. Но передо мной юридический отдел, который занимается чем-то подозрительным. Добрый день! Зашел в кабинет и увидел, как чаем давится одна из женщин. Она довольно взрослая, возможно, готовая совсем скоро пойти на пенсию. А может быть, уже как пару лет должна там быть. Но вместо этого сидит в центре стола и... Да, той чайкой была именно она. «Добрый», — тихо произносят другие, — «Егор Сергеевич, а над чем вы так активно смеетесь?» Прошел к столу, отмечая, что накрыт он явно не для чаепития, хотя никаких подозрительных предметов я найти глазами не смог. Чай зеленый или черный? Белый заварник стоял прямо под рукой. Его я и взял, чтобы взвесить в руке. Черный чай. Тихо проговорил кто-то, пока я улавливал очень ощутимый и знакомый запах. Я бы сказал, что очень крепкий черный чай. Повисшая пауза была мне ответом, как и красные лица, стыдливо опущенные глаза. А ведь нам еще заключать договор. Вопрос только, каким образом, если адекватных тут и нет. Все пять человек, которые ответственно должны были подходить к своей работе, в 10 часов утра уже были доведены до определенного градуса. «Выходит, так они чаевничают не в первый раз. Просто попались мне совершенно случайно. Видимо, забыли, что директор новый. А то, что он не выходит из кабинета, совсем не показатель». «Лида, — зову секретаря, — конфискуем вон тот цветок. указывая на белый горшок, который фактически спрятан за листьями. Его куда поставить, — интересуется девушка. На мой подоконник». Говорю и снова поворачиваюсь к притихшим работникам. Что мне с ними делать, ума не приложу. Мне теперь стольких на работу принимать. Столько объяснять. Сейчас у меня вся деятельность организации встанет. Минуточку. Так, мы уже просели по всем направлениям. Нам теперь выгребать из глубокой ямы долго и упорно. А делать это лучше всего с теми, кто работать желает. Убираем все со стола. Берем чистые листы и пишем заявление по собственному желанию. Егор Сергеевич, возмущается та самая дама, у которой голос от природы противный. Да, пишите на мое имя, поддакиваю я. А сам лезу в телефон, потому что самому тут разбираться придется долго. Хорошо, что с недавних пор у меня много отличных друзей нашлось, причем в разных сферах деятельности. Вот сейчас, как приглашу знакомых, Как запущу массовую проверку по всем отделам. Как схвачусь потом за голову. Чайник надо с собой забрать. Пригодится он мне еще. «Кого я слышу?» — отзывается Евгений. «Надеюсь, что ты будешь рад приехать ко мне в гости. Сразу же перехожу к делу. Я всегда рад навести порядок там, где он отсутствует. Много косяков. Осматриваюсь, вспоминаю проект» разрывающийся телефон, гневные письма заказчиков. А есть одно слово, которым можно охарактеризовать весь кошмар, в который я тут влез. Есть, произнес Женя. Но рядом со мной женщины, произносить ничего вслух не буду. Вот и я соглашаюсь. Тогда выезжаем, смеется он. Никого не выпускай. Ага, смеюсь. Найти бы для начала тех, кто должен был прийти утром. А искать никого и не пришлось. Стоило выйти в коридор с написанными заявлениями. Как великолепная тройка появилась передо мной. «Вылечился?» — уточнил у тощего высокого парня. «Вы, Алла, смотрю, и вернуться успели». «С тобой?» — просто разговаривать не буду, — обратился к опоздуну. Широким шагом вернулся в злосчастный кабинет где мне уже стали кости перемывать. «Собирайте личные вещи. За документами завтра придете. А вы проходите». Тройка дизайнеров протиснулась в кабинет и села за стол. «А точно ли вы, Алла, были на объекте?» Девушка стала активно кивать головой. «А ресницы наращивали явно ночью, потому что вчера их не было». Девушка густо покраснела и сдала сама себя. И как работать в этих условиях? Да никак. Я успел принять еще три заявления, выслушать горы страданий, сомнительных просьб и дущещипательных историй, прежде чем дверь в кабинет открылась. В дверной проем просочилась внушительная фигура моего товарища, который оценил обстановку и посторонился. Моментально небольшое пространство было заполнено людьми которые оперативно расселись за рабочие компьютеры. Что-то к ним подключили, достали ноутбуки и приступили к своим прямым обязанностям. Все свободны. Говорю еще раз и веду Евгения дальше. Он сегодня привел с собой целый штат, который умеюще рассредоточился по кабинетам, из которых мы выгнали сотрудников моего агентства. В общем и целом, именно сейчас они будут мешаться под ногами. А вот завтра уже станет ясно, кто из них будет работать со мной дальше, а с кем придется попрощаться. Лида, девушка забегает ко мне в кабинет с блокнотом. Пока работаем с вами, но компьютер вы нам свой оставьте. Она снова быстро кивает. На сегодня все, отпускаю вас домой. Секретарь скрывается из кабинета, а Евгений морщится, как будто съел лимон целиком. Слишком исполнительная бормочка. Пошли посмотрим, прав я или нет. Мы появляемся в приемной в тот момент, когда девушка накидывает пиджак на плечи и выбегает из помещения. Евгений спокойно садится за компьютерный стол, я же нехотя рассматриваю содержимое ящиков, которые были завалены сладостями. Пароль, ухмыляется друг, когда загружает компьютер. Неужели она думала, что мы его не взломаем? Я же на всякий случай, как в детстве, скрещиваю пальцы на руках. Потому что если Илида меня все это время подводила, то проще начать новый проект с чистого листа, а эту фирму попросту закрыть за ненадобностью. Евгений копошился недолго. Совсем скоро попадает на рабочий стол и присвистывает. Порядка ноль. Заглядываю в монитор и вижу хаотично расставленные папки которые подписаны не пойми как. Но при этом ни музыки, ни фильмов, ни посторонних переписок мы так и не находим. Видно, человек такой, хмыкает товарищ и сворачивает свою деятельность. Пошли тогда кофе пить. Видно же, что ваш рабочий день только начался. Именно. А впереди вся ночь, мечтательно произносит Женя. А я с тоской смотрю в окно, где совсем скоро начнет темнеть, а потом включатся редкие фонари я не имею ни малейшего представления, как долго тут буду находиться. Но понимаю только одно. Мне нужен штат дизайнеров, которых начну отбирать при собеседовании, после ознакомления с портфолио. И логотип нужен новый, как и название. А может быть и офис. Варвара. Все не то. Я сняла с Мольберта очередной лист и безжалостно разорвала его. Ничего не получается. От злости хотелось все крушить, стучать ногами и даже рычать. А все, Андреев, Мась, так бывает, я встретил другую, передразнила слова бывшего. Вот как можно быть таким спокойным после трех лет совместного времяпрепровождения? И ведь ничего не предвещало беды, и в постели все так же горячо, как в первые дни. И свидания, и сюрпризы. все ведь было нормально. А оказывается, что нет. Он, видите ли, понял, что мы с ним разные люди. И ладно бы красавицу нашел или кого-то моложе, так нет же. Видела я его кралю. Старше меня и ничего в ней особенного нет. И это не только мое субъективное мнение. Ладно, черт с ним. Разрыв я перенесла более-менее нормально. По крайней мере, мне так казалось. Жили мы в моей студии, так что это Максиму пришлось съезжать, а у меня ничего не поменялось. Как же я ошибалась! Все прелести расставания я почувствовала потом. От меня ушло вдохновение, Отбилась напрочь. Становлюсь писать картину, а получаются какие-то каракули. Прошло уже два месяца, а подвижек никаких. У меня открыты онлайн-магазины на маркетплейсах, и продажа готовых картин пока меня кормит. Но они заканчиваются, так что пора признаться себе, что мне нужно искать работу по профилю. Возможно, новые встречи и эмоции вернут меня в строй. Взяв себя в руки, заполнила резюме и повесила объявление, дополнив его свежими фото для портфолио. Сама тоже листала объявления и откликалась на те, которые казались хоть чуточку креативными и интересными. А то, если просто буду листовки и макеты печатать, то вдохновение не только не вернется, но еще дальше убежит, сверкая пятками. Среди большого количества запросов меня привлекло объявление от компании «Дом Миг», которой требовался дизайнер интерьеров. А я года два назад увлекалась интерьерами. Всем родственникам и знакомым делала эскизы, подбирала цветовую гамму, мебель и даже картины рисовала, чтобы вписывались в мой гармоничный проект. Так что я загорелась, а в пальцах даже зуд предвкушения появился. Теперь осталось сделать так, чтобы меня взяли. Откликнулась на объявление и пошла делать себе кофе. А жизнь-то налаживается. Когда вернулась к планшету с чашкой кофе, Увидела иконку нового сообщения. Да, меня пригласили на собеседование. Правда, оно должно начаться через час. Хозяин там точно какой-то самодур. Так дела не делаются. Хотя, может, это психологическая проверка на вшивость? И на дедлайн? И на стрессоустойчивость? Ладно, потом подумаю, делать все равно нечего. Так что пойду на собеседование, а там уже решу. Нужно мне это или нет? Ответив согласием на вопрос: приду я или нет, захлопнула планшет и положила его в рюкзак. Теперь одежда. Что надеть? Костюм, платье или просто джинсы? Времени долго думать не было, так что выбрала простой способ с помощью детской считалочки. В итоге мой выбор пал на платье. А туфли на небольшом каблуке сверху накинула кардиган и, схватив рюкзак, Побежала навстречу. Офис фирмы находился в паре кварталов от моего дома, что меня также привлекло. Решила прогуляться перед собеседованием, ведь время у меня в запасе было, а погода стояла чудесная. Апрель выдался теплым, а цветущие деревья радовали глаз. Мой путь как раз должен был проходить вдоль аллеи с вишневыми деревьями. До я дошла быстро и просто зависла потому что не могла ее пройти. Меня как будто что-то тянуло остаться и никуда не уходить. Руки сами собой потянулись к рюкзаку, и я вытащила небольшой скетч, который всегда там валялся. Не заметила, как села на лавочку и начала зарисовывать. Очень хотелось принести мольберт и писать акварелью, но, блин, меня же ждут на собеседование. Я как будто очнулась от морока и, положив скетчбук в рюкзак, побежала дальше. До начала собеседования осталось 10 минут, а мне бы хотелось для начала отдышаться и собраться с мыслями, а не врываться в кабинет. Но сегодня, видимо, судьба была на моей стороне, и я успела. Охрана выписала мне пропуск и отправила на четвертый этаж, к какой-то Лидии. Компания находилась в большом бизнес-центре и занимала весь этаж. Мне сразу не понравилось, что внизу не было никаких рекламных указателей на компанию. И где креатив? И где привлечение клиентов? Если останусь здесь на работе, то обязательно поговорю об этом с начальством. На самом этаже все тоже было уныло. Никаких вывесок и указателей. И куда идти, непонятно. Уже хотела набрать телефон по объявлению и узнать, где искать нужный кабинет как услышала крики. «Да вы вообще обалдели! Никто вам не сделает три проекта за такой короткий срок. А если сделает, то хотела бы я посмотреть, что это за дерьмо будет!» Громко хлопнула дверь, и в коридор из одного кабинета выскочила брюнетка приятной наружности, которая пошла к лифту. «Я пошла в ту сторону, откуда она вышла. Мне явно туда. Хотя, может, не нужно?» Лучше вернуться домой, взять мольберты, пойти рисовать аллею? Да нет, это обычный страх к чему-то новому. Пойду и посмотрю, что там хотят и что предлагают. Тогда буду решать. Может, мне и нужен дедлайн, чтобы вдохновение вернулось? В любом случае, сбежать всегда успею.